Глава девятая. Ночное чаепитие. «Раг, да!» Жутко подвывая и тряся за плечо, Агна разбудила меня в непозволительно ранний час. «Вставай!» С трудом разлепив веки, мутными сосна глазами, я глянула на темное окно и хрипло спросила, натягивая одеяло на голову. «Если солнце еще не встало, почему я должна?» «Потому что», — веско ответила царевна и стащила с меня одеяло. У тебя 10 минут на то, чтобы одеться и умыться. Мы идём на дело. Никаких дел, среагировала мой здравый смысл, полностью поддержанный ленью. Если попадёмся твоему отцу, нам не жить, а мы точно попадёмся. Что за дело вообще? Единственное, чего удалось добиться от Агны обещание, что дело её не опасное и находится буквально в двух шагах от дома, а не за пределами поселения. А значит, убивать нас в случае чего точно не будут. Максимум помочут немножко. Я это для тебя делаю, с негодованием добавила она, скрестив руки на груди. Ты после нападения всё время какая-то странная ходишь, бормочешь что-то себе под нос. От помощи л это отказалась. Мне не нужна помощь, отмахнулась я, села в кровать, чувствуя, как сон окончательно и бесповоротно покидает меня, и добавила: Я в порядке. Ну да, ну да. Одевайся. Собиралась я быстро, решив для себя, что чем быстрее я узнаю, чего хочет Агня, тем быстрее скажу, что это плохая идея, и мы не будем этого делать. Возможно, мы даже не опоздаем на завтрак. Я думала, что была готова к любой неожиданности, но когда царевна привела меня в курятник, растерялась. Куры дремлели на протянутых вдоль стен широких жердях, расслабленно ожидая, когда новый день наступит и для них. Девочка, тихо ступая по поскрипывающим кое-где доскам пола, Уверенно направилась в дальний конец курятника, осторожно проходя мимо многоярусных куриных насестов. Агнес позволяя шёпотом, опасаясь напугать нервных птиц. Не хотелось бы оказаться в верещащем водовороте перьев и коктейль. Видела я уже, как легко пугаются местные куры. Весёлое и нелепое зрелище, но только на свежем воздухе и на безопасном расстоянии. Клювы и когти у этих птиц всё же были впечатляющими. Иди сюда. Негромко отозвалась она, выискивая что-то в сене. Шорша соломы, разбросанной по деревянному полу курятника, я неохотно приблизилась. Раньше я никогда не бывала в таких местах и не представляла даже, что куры могут так сильно пахнуть. Что ты делаешь? нависнув над Царевной, требовательно спросила я, уже немного утомлённая всей этой таинственностью. На. Агня выпрямилась и вложила мне в руку яйцо, ещё тёплое строготельно прилипшим к боку серым пушистым пёрышком. Потом потянула за рука в рубахе вниз. «Садись, только осторожно, тут везде яйца». Я послушно поворошила сначала сено пальцами, убедилась, что там ничего не лежит, и села на пол. «Зачем оно мне?» «А ты как думаешь?» — весело спросила Агне, удивляясь моей недогадливости. «Но они же из-под курицы», — обеспокоенно заметила я, с запозданием поняв, что она собирается делать. «Сырые?» «Ну да», — царевна посмотрела на меня с сочувствием. «Ты что, никогда их вот такие просто не пила?» «Нет». «Сейчас мы это исправим», — весело заверила меня Агне и бережно тюкнула яйцом о край выступавшей из стены деревяшки. Скорлупа послушно хрустнула и проломилась. Девочка чуть расширила получившуюся дырочку и притянула яйцо мне. «Держи». Я приняла. И пока Агна выбирала яйцо для себя, Отчищала от сена и сдувала прилипшее к скорлупе перышко. И я собиралась с силами. Сомнений не возникало. Сейчас меня заставят это пить. Сначала я хотела отказаться, но предвкушающий вид царевны растревожил мое любопытство. Первое яйцо попробовала Агне. И уже после нее, убедившись, что она не шутит, попробовала и я. Царевна ждала моей реакции с неподдельным интересом. «Ну как?» «Похоже на сопли», — сдавленно прошептала я, Сились сглотнуть. Хотелось выплюнуть скользкую гадость, выбраться отсюда и хорошенечко прополоскать рот. Агна рассмеялась. Нет, «Это ты просто ещё желток не попробовала. Вот что самое вкусное». К счастью, пробовать его мне и не пришлось. Одна из работниц спасла меня, так вовремя явившись в курятник за свежими яйцами. В уютном полумраке, не разглядев нас толком, она испугалась и подняла виск. И через несколько минут мы уже стояли перед ксенаром, все в соломе и куриных перьях. Зато познавать все грани удивительного вкуса сырого яйца мне не пришлось. Агна оказалась права. Страшной бури наше глупое приключение не вызвало, но ксенар всё равно провёл нас в библиотеку, выстроил посреди помещения и ровным, уставшим голосом отчитал. После утреннего приключения в курятнике я надеялась, что Агна истратила весь запас энергии на глупости. Я ошибалась. Предложение её, озвученное после занятий, было правильным разумным и глупым одновременно. Потому что предложила она навестить Исла. Я сама очень этого хотела, но не была уверена, что Эва не сочтут мое желание проведать раненого чем-то оскорбительным. Стеснялась спросить и очень из-за этого мучилась. И когда Агне сама это предложила, я очень обрадовалась. Ровно до следующих ее слов. «Отпроси нас у отца», — выпалила она, просительно сложив перед собой руки и доверчиво заглядывая мне в глаза. «Отпроси нас у отца», — Почему я? Ты его дочь? Ну на болото же ты нас отпросить смогла. И вспомни, что случилось, недовольно велела я, перебив Агны на полуслове. К тому же, в прошлый раз нам помог Сен. Пошли за дядей, мгновенно сориентировалась она. Наверное, я смогла бы отказаться. Всё же я была старшая и вроде как являлась её нянькой, но молча пошла за дядей, которого не пришлось даже уговаривать. Сенар не мог упустить возможности немного потиранить брата. Он сейчас в библиотеке. Как уверяла девочка, нам нужно было просто предупредить царя, что мы желаем навестить своего спасителя и сделаем это вот прямо сейчас. Сынар обещал поддержку. Агнай обещала, что ничего страшного не случится. И если она не истратила утром весь запас дури на этот день, то у Ксынара точно больше не осталось слов для нравоучений. Но никто из них не мог меня предупредить, что, получив разрешение на поход к Исла, я буду озадачена непонятным требованиям. «Рагда!» — окликнул меня к сынар, когда мы уже готовы были бежать на кухню за чем-нибудь таким, что сошло бы за гостиницей. Агне вылетела в коридор. Сэн придерживал дверь, пропуская меня вперёд, и так же, как и я, с удивлением посмотрел на царя. «Когда вернётесь, зайди ко мне». «Хорошо», — ответила я, переглянулась с сынаром и вышла из библиотеки. Только на кухне, дожидаясь, пока улыбчивая и разговорчивая повариха соберёт достойное ислоподношение, — осмелилась спросить у сынара: "Я что-то не так сделала? Если бы это было так, ты узнала бы об этом сразу". Он улыбнулся: "Брат не любит откладывать неприятные разговоры на потом". На какое-то время меня успокоили его слова и та уверенность, с которой они были произнесены. Жил Исла через 4 улицы от царского дома, в одноэтажном, построенном по новой моде, то есть без свай, аккуратном домике с чудесным видом на небольшой парк. Ранянин не скучал, окружённый заботой двух бойких сестриц, таких же высоких и жилестых, как он сам, и своей невысокой и полнокровной невесты. Наш приход их сло удивил, обрадовал и смутил одновременно, не допуская даже мысли, что царевна может вспомнить о нём и решить проведать, он растерялся, увидев её в своей маленькой комнате. А уж когда следом вошёл пожелавший составить нам компанию Сен Появление брата царя совсем выбило его из колеи. Исла попытался встать. У него это не вышло, что только сильнее его смутило. В конце концов, смирившись со своим положением, он неловко предложил нам сесть и замолчал, удивлённый и растерянный. Как ты себя чувствуешь? спросила я, желая оборвать неловкую тишину. Хорошо, рассеянно ответил Исла, продолжая недоверчиво смотреть на Санара. Хорошо. Ничего не беспокоит? Нет. Может, что-нибудь нужно? Поддержал допрос Сен, не хуже меня понимавший, из-за чего и усмехался. Нет, нет, всё в полном порядке. Через пару недель буду как новенький, поспешно отказался сразу от всего Исла. Ну зачем так торопиться? Удивился Сенар. Тактичность его заблудилась в топих и сгинула где-то вместе с чувством юмора к Сенара. Свадьба назначена на последний месяц осени. Исл потопелся и промолчал. уж вы бы не спешили с осуждением сказала я, испытывая непонятную потребность оградить раниного от столь бесс церемонной напористости. Снарс с недоумением покосился на меня, не понимая причины недовольства. Надолго его внимание на мне не задержалось. Взгляд Эва сместился чуть вправо, за моё плечо. Интересный рисунок, и сло улыбнулся, с благодарностью приняв новую тему разговора. Эта сестра вышивала. Она любит Заинтересованная, я обернулась посмотреть, что так впечатлило Санара. Оказалось, шторы на белой ткани отчётливо виднелась плечудливая вышивка невообразимой красоты. Агня первой решилась подойти поближе и посмотреть. Я не смогла устоять и последовала её примеру. Только сын остался сидеть на месте. Как ей удалось сделать такой цвет? восхищённо спросила Агня, гладя пальцем вышивку в том месте где нити с синий очень плавно и естественно выцветало в зеленый. Это же просто удивительно. Нессша сама красит нити, пояснил гордый мастерством своей сестры старший брат. Она любит экспериментировать. Результаты бывают очень интересными. Я не могла сдержать улыбки. Вышивка, конечно, была просто прекрасной, но больше нее меня поразил тот искренний интерес, который Агне проявила к так ненавистному ей рукоделию. Когда тема исключительных талантов Неши жила себя, а Исла притомился нахваливать сестру, мы снова погрузились в неловкую тишину, нарушаемую редкими натужными вопросами. Разговор, глупый и нескладный, в скором времени затих совсем, и нам пришлось откланяться, чтобы не доводить неловкость ситуации до абсурда. Из комнаты больного я выходила с чувством тёплого, умиротворяющего спокойствия, будто всё прошло хорошо. Никто из нас не чувствовал себя скованным, и в комнате периодически не повисала неловкая тишина. Я совсем не ожидала, что невеста Исла, имя которой я так и не удосужилась узнать, поймает меня у дверей и решительно оттащит в сторонку, чтобы, крепко пожав мою ладонь, тихо выдохнуть: "Спасибо. Так ведь я же ничего и не делала". Девушка улыбнулась. Исла мне всё рассказала о том, как вы его спасли. Набрал много, отчётливо поняла я, смущённый её горящим взглядом. И самое поразительное заключалось в том, что Врал Исла не о своих заслугах, а о моих. "Она что-то плохое сказала?" спросила Агня, когда я вышла из дома к дожидавшейся меня у крыльца Ева. "Нет, просто я не знала, как объяснить, что мне были неприятны искренняя благодарность от девушки и наивная уверенность Исла, что я его спасла. Это заставляло меня чувствовать себя некомфортно. Вот и я в агонии. Я пыталась себя убедить, что никого не обманывала, а они сами всё себе придумали. Это не помогало. Ничего. Пойдёмте. Меня ещё разговор с твоим отцом ждёт. Дорога обратно вышла почему-то короче. Или это я так переотырвалась, чтобы поскорее узнать, что за дело ко мне у сценара? Или показалось? По лестнице на второй этаж я поднималась, чуть запыхавшись, оставив где-то позади отставших спутников. Ксенар не ждал меня так скоро, мирно читал какие-то бумаги и был очень удивлён моим столь быстрым возвращением. Но предложил сесть, дал время отдышаться и начал с безопасного. Как Ислы? «Лучше, чем я думала», — призналась честно и зачем-то добавила совсем уж лишнее. Окружён вниманием и заботой. «Хорошо», — он помолчал ещё немного, спросил. «Ты уже решила, что хочешь?» «Что?» Снар говорил, что всё тебе объяснил. Ты взяла время подумать. Понятнее мне не стало. О чём я должна была подумать? К снару ответил после недолгой заминки, в которую уместилось всё его недоверие и непонимание. В ночь после нападения. Ты помнишь разговор с Снаром? Я медленно покачала головой. Для меня после стычки с нечистью сразу наступило утро следующего дня, тревожное и странное, полное смутного беспокойства. Я чувствовала, что ночью что-то произошло, но не знала что. Теперь знала. Я пила чай с царёмой и забыла об этом. Не есть из-за чего беспокоиться. Этот неудобный провал в памяти решено было списать на нервное перенапряжение и настойки Лэд, которыми она поила меня в полубессознательном состоянии. А ксенаро пришлось объяснять мне всё заново. Самаму, проположенную мне за героизм награду я слушала, постепенно закипая. Нас спас Эйсла, я ничего не сделала, ответила я резче, чем следовало бы. Почему меня пытаются одарить, хотя я не заслужила? Если бы я не уступила Агне, мы бы не пошли на болото, и Исла не ранили бы. Ты не виновата в том, что случилось, качнул головой Ксанар. Но я чувствовала себя виноватой. Чувство это было очень настоящим. А вдобавок к тому, меня терзала изматывающая неясность моего положения. Мне нужно было понять, что именно происходит и что я делаю не так. И в то же время я не хотела, чтобы всё прояснялось. Было страшно. Рагда. Просто можно мне подумать? Ксанарке внул. Я могу идти? спросила я его, вставая со стула, но вместо ожидаемого разрешения идти, услышала серьёзное и вроде бы даже заботливое, хотя последнее совсем не вязалось с тем образом царя, который успела составить моего воображения. Что с тобой происходит? Да ничего. Что со мной может происходить? Растерялась я, не зная, стоит ли продолжать стоять или нужно сесть обратно. Ксенар разрешил мою проблему просто. Он сам встал и отошёл к окну. Что бы ни случилось в будущем, мне хватит сил, чтобы защитить вас, говорила Сару уверенно, но на меня даже не глянул, найдя что-то занимательное в пейзаже за окном. Создавалось впечатление, что убедить он пытается в первую очередь себя. Теперь я забеспокоилась всерьёз. Назначит, не так просто им далась победа, как мне показалось сначала. Я подошла, почти подкралась к царю, желая видеть его лицо, когда задам вопрос. У нас большие проблемы, да? Проблемы? переспросил он, словно не понимая, что я имею в виду. Маховик. Но ведь вряд ли для него является обычным делом просыпаться посреди своего заболочивания, так ведь? Я теперь знаю. Он должен был умереть в том озере и превратить его в болото. Разве нормально для такой большой нечисти пробуждаться и куда-то брести во время уже начавшегося разложения? Ксенар посмотрел на меня непроницаемый, спокойный взгляд, и общая скупость его эмоций злили. Я не знала, как стоит себя вести с царем. Было непонятно, раздражают его мои расспросы или нет. Признаёт ли он за мной право беспокоиться и переживать? Задавать вопросы? Мне никто не хочет говорить, сколько эво погибло. Про раненых я знаю 27, если считать теслы, а убитых шестеро: двое разведчиков, три стражника и купец из Серебряного города. А Мухавик? Мне хватило сил отгнать его от стен поселения. Мухавик вернулся в озеро. Я топталась рядом с царём, переминалась с ноги на ногу и хотела что-то сказать, но не знала что. Сценар почему-то решил, что я боюсь. Взял зачем-то мою руку в свои И пожал, согревая прохладные пальцы в тёплых ладонях. Считал, наверное, что это придаст особый вес его словам. Что бы ни происходило, я со всем разберусь. Ни тебе, ни Агне не о чём волноваться. А теперь иди. И постарайся скорее решить, что ты хочешь получить в качестве награды. Руки стало холодно и пусто без чужого тепла. Сжав пальцы, я пошла к двери. Уже на пороге меня окликнул царь. «Рагда!» Я обернулась. «Просто попытайся в меня поверить», — попросил он. Кивнул. «Иди». Выйдя из библиотеки, я аккуратно притворила за собой дверь и длинно выдохнула. Странный он всё-таки, этот болотный царь. Ночью, чтобы я не расслаблялась даже во сне, пришёл принц. С цветами. Две помятые ромашки лежали на моей груди, когда я проснулась. Крайне довольный с собой жаб устроился на подушке рядом с моей головой. Ночи становились холоднее, Но я всё равно упрямо оставляла окно в комнате открытом. Так легче дышалась и крепче спалось. За эту свою любовь к прохладе и поплатилась. Уже в который раз. «Теперь ты готова меня целовать?» Деловито спросил он, когда убедился, что я заметила его подношение. «Дурной знак». «Что? Два цветка к беде?» Я сняла с себя жабий дар. Их обычно врагам отправляют, как пожелание всего плохого. Жаб помолчал, что-то для себя решая, Потом разрешил милостиво. «Ладно, один можешь выкинуть». Я поступила ровно так, как он предложил. Выкинула за дверь одного наглого жаба. А цветки решила поставить в воду. Нужно было только дождаться, пока принц отправится на поиски других жертв и сходить на кухню. Я же не суеверная в самом деле. И невнимательная, как выяснилось. Иначе точно заметила бы, что на этот раз долгих возмущений из коридора не слышалось. Жаб ускакал тихо и быстро, Причину такой его покладистости я узнала чуть позже, когда спустилась на второй этаж, держа путь на кухню, с зажатыми в кулаке цветами, и я замерла на последней ступеньке, чувствуя себя странно. Будто бы совсем недавно я вот так же стояла, а я бы вот так же сидела в креслах. Сын оролобался. А она этот раз зачем спустилась? На этот раз? Ах, да, он забавно сморщил нос. Ты же не помнишь? Пить хочешь? Нет, я за водой для вот. Я показала два цветка. На чай с нами попьёшь? Вопрос прозвучал так, что мне просто не оставалось возможности отказаться. Хотя я, конечно, всё равно попыталась. Поздно уже вставать рано, да и день будет сложный. Сложный? удивился сценар. Почему? Ну так завтра же рукоделие, кто-нибудь обязательно пострадает, ответила я простодушно. В то время как царь отвлёк вопросом Его брат подкрался и очень аккуратно, не давая мне возможности опомниться и начать сопротивляться, подтянул к креслам. Не пугай моего брата, дрогнувшим от сдерживаемого веселья голосом попросил Снар. Иначе завтра он лично будет присутствовать на занятиях. А это лишнее. Ничего такого, поспешила заверить я к Снара. Я была вся занята разговором и никак не могла найти достаточно мгновений, чтобы сообразить, что происходит. И вывернутся из рук Эва. В опасности только мои нервы и пальцы Агны. Она не очень жалует вышивку и, ну, нетерпеливая. Гольцы часто с анарха хотнул, уронил меня в кресло, которое я совсем недавно занимал сам, и вырвал из моей вялой ладошки цветы. Сиди здесь, никуда не уходи. Я всё сделаю. Но общайтесь, велел он и ушёл, а я осталась. И царь остался. В угне уютно потрескивал в камине на круглом столике, установленном между креслами, стоял поднос с внушительных размеров чайником, двумя чашками и небольшим блюдцем. Когда-то на этом блюдце было печенье, теперь лежали только крошки. Кресло оказалось неожиданно удобным. Сколько раз я ходила мимо этого островка покоя в столовую или в библиотеку, или просто на кухню, ни разу у меня не возникало желания присесть в одно из кресел. А сейчас я сидела, и мне нравилось. Сцедив зевок в кулак, я покосилась на Ксенара. Ему, наверное, тоже нравилось. Вот так вот просто сидеть, смотреть на огонь, ни о чём не думать. Забравшись поглубже в кресло, я приготовилась ждать возвращения Сена. Не потому, что он вилял, просто выбора не было. Чтобы уйти, нужно было встать, пройти мимо царя и что-то непременно сказать на прощание легче было дождаться беспокойного Эва, уверенная, что время до возвращения сценаром мы проведём в тягостном молчании. Я совсем не ожидала, что Ксенар со мной заговорит. Так значит, он уже дарит тебе цветы? Кто? Бьено. Из его уст имя жаба звучало до того забавно, что я не смогла сдержать смешок. Ксенар вопросительно приподнял бровь. Простите, но его правда так зовут? Он считает это имя своим. Значит, так оно и есть. Он гон. В живом свете огня Ксенар казался старым, уставшим и потерянным. И вопрос вырвался как-то сам, хотя я его очень пыталась прогнать. С вами всё в порядке? Он удивился. Разве со мной что-то должно быть не так? Но, вы себя хорошо чувствуете? Попыталась исправиться я. Судя по взгляду Ксенара, не получилось. Я не боясь уже ничего испортить, я не тактично призналась. Выглядите ужасно. «Просто устал», — неохотно ответил он, и, чтобы не рисковать больше нарваться на еще какой-нибудь неудобный вопрос с моей стороны, предложил. «Быть может, ты расскажешь об успехах Хагны?» «О, это запросто». Я оживилась, поджала под себя ноги и развернулась всем телом к царю, готовая в красках рассказать ему, какая у него замечательная дочь. К тому моменту, как сынар вернулся с самодельной вазой для цветов и лишней чашкой чая для меня, Виртуозно удерживая одной рукой и полный стакан с ромашками, и блюдце с новой порцией домашнего печенья, я успела нахвалить Агне на несколько недель вперед. Оставив кресло за мной, Сэн занял с собой всю шкуру на полу у камина. Постепенно неловкость стерлась, залитая горячим чаем. Печенье было свежим и вкусным, кресло удобным, и огонь очень умиротворяющий потрески пол дровами. А Сэн виртуозно поддерживал диалог уже совсем без нашей помощи говоря обо всём и за всех. Как после чайпития я добралась до своей кровати, не помнила, но были веские основания полагать, что добралась я не сама. Потому что себя я любила, и ни за что не стала бы заматываться в такой тугой кокон из одеяла и пледа, и окно не стала бы закрывать. Даже несмотря на то, что утром мне пришлось несколько минут выпутываться из одеяла, а после мучиться с задвижкой окна, вдавленной сильнее обычного, просто чтобы глотнуть свежего воздуха, Ночные посиделки меня манили. И на следующую ночь я спустилась на второй этаж, просто так, без предлога, не зная, как оправдая свое вторжение в их семейную тишину. Объяснять ничего не пришлось. Третья чашка стояла на подносе нетронутая, ждала меня. Захватил на всякий случай, пояснил сына, расступая мне кресло. В глазах его, как и в глазах его брата, обратившего в этот раз на меня внимание, искрились от близки огня. «Спасибо».